Глава двадцать пятая. Наше появление посреди лагеря не осталось незамеченным. В миг его появления в сторону Лича полетело множество стрел. Все же в этом лагере собрались одни из самых опытных бойцов-повстанцев. И естественно, что свое оружие они не убирали далеко от себя, даже в настолько безопасном месте. Именно это сейчас им и позволило быстро отреагировать на случившееся. Вот только это им не помогло. Вся стрела бессильно ударились о магический щит. А ещё спустя секунду, взмахнувшей рукой древний отправил разом пять плетений, каждое из которых нашло свою цель. Ничтожество. Как вы вообще посмели поднять на меня оружие? С нескрываемой злобой буквально прошептал лич. Жалкие насекомые. Ваше оружие не способно нанести мне и малейшего вреда. Просто склоните колени. И ваша смерть будет быстрой. Это император. Древний здесь. Вечный! Разнеслись выкрики по всему лагерю. Это наш шанс! выкрикнул молодой повстанец, выпуская стрелу. Мы можем бить его прямо здесь и сейчас, вне защиты стен замка. Глупец, что высунулся из своего убежища, найдёт тут свою смерть. Вот только, несмотря на его воодушевление, не все разделяли его мнения. В глазах многих людей читался страх, страх перед самым могущественным существом на континенте. Глупец, тут только ты. Некромант тут же бросил плетение в парня, от чего всё его тело за несколько секунд расплавилось, не оставив после себя даже костей. Мне некогда с вами возиться. Отдайте мне латум И тогда так и быть. Займусь с вами позже. Не успел он договорить, как в щит врезается огромный огненный шар, что отталкивает леча. Это был проф, что зашёл со спины и атаковал. Деревяшку, что держал в руке, он тут же выкинул и достал новую. Похоже, он разом высвободил всю энергию, заключённую в одном из своих творений. Но даже это не смогло пробить щит императора. «Ха, неужели тут есть еще один маг?» — обернулся Лич. «Интересно, да еще и артефактор, причем далеко не слабый. Ты бы мог мне пригодиться. Увы, у меня в подчинении таких мастеров совсем немного. Ты ведь уже довольно стар, и тебе немного осталось. Может, желаешь получить вечную жизнь? Я даже готов лично совершить ритуал». Это большая честь для тебя. Ха, да я скорее в гости к Хель отправлюсь, чем соглашусь на подобное. Но и тебя с собой заодно захвачу. А то одному туда идти будет как-то скучно. Да и думаю, богиня обрадуется подобному подарку. Хахатол проф. И тут же атаковал десятком молний, что начали проедать щит древнего. Не успел закончить действие один артефакт, как проф уже активировал следующий. И струя воды под высоким давлением устремилась вперёд, стремясь разрезать на кусочки свою жертву. Селён, но слишком глуп, чтобы оценить моё предложение. Не обратив ни малейшего внимания на так и профа, произнёс император: "Жаль, но ты сам выбрал свою судьбу". Плетение срывается с рук Никроманта и зелёным росчерком летит стрека. Вот оно соприкасается с его защитой и чтобы через пару секунд прожечь её или лишь соприкоснувшись со второй линией развеяться. Значит, ты не слабак. И всё же глупец, не ощущающий настоящую мощь. Не мешайся. И следующее плетение, отправленное им в сторону Профа, буквально сносит того с места, откидывая далеко за пределы моей видимости. Видя случившееся по станции, стали медленно отступать за деревья. Но даже так не опустили своего оружия. Я же в это время старался вырваться из плена, но ничего не получалось. Стол ему отвлечься на свою атаку, как уже с другой стороны прилетело огромное копьё света, но бессильно разбилось о щит. Я увидел старикала о том, что двигался в нашу сторону. Казалось, что его гнев буквально пылал, озаряя всё вокруг и будто крича своей мощью, будто непоколебимая скала жила. и теперь двигалась в сторону своего врага. «С ним у нас могут быть шансы», — пронеслось в моей голове. Стоило старику сделать еще несколько шагов, как окружающий его свет погас, а ощущение мощи испарилось. Крон резко упал лицом в землю. «Что?» — буквально прорычал он, силой приподнимая голову от земли. «Что ты сделал?» «Хм, голова рода Латум, я полагаю». «Вот уж тебя я тут точно не ожидал увидеть!» – почесал подбородок император. «Но еще более неожиданно, что ты не знаешь этого. Интересно. Значит, тебе не сказали? Или банально забыли? Печально. О чем ты, черт побери, говоришь?» Словно бешеный зверь пытался вырваться из своих невидимых пут старик. «Да». «Да, не думал я, что про подобное забудут. Но, видимо, слишком хорошо о вас думал. На деле же твои предки оказались трусами, что скрыли это». «Хватит говорить загадками, что они скрыли!» «Значит, даже не будешь отрицать того факта, что такое возможно. А я уж думал, начнешь выгораживать своих предков». Ухмыльнулся Древний, подходя ближе к крону. Всё довольно просто. Ты ведь сейчас чувствуешь, что твоя магия тебя не слушается. Она будто заперта в твоём теле и что-то не даёт ей выйти. Не правда ли, неприятное ощущение? Но причина этого Я ведь сделал это даже не используя какие-либо артефакты или плетение. Неужели не догадался, что за чушь ты несёшь? Это невозможно так просто совершить. У тебя просто был припрятан артефакт, сплюнул старик. О нет, ты не прав. Есть ещё один способ это сделать. Просто для этого нужно соблюсти множество условий, которые не может повторить никто из ныне живущих, кроме меня. И далеко не с каждым я могу сотворить подобное. Но ты другое дело. Между нами есть связь, которую ты наверняка почувствовала, но сам не понял, что это такое. Что? Что это за связь? А какая связь может продержаться сотни лет, не утратив своей силы? При этом созданная даже без личного присутствия. Мы ведь с тобой раньше никогда не виделись. Ухмыльнулся он. Ты ведь и сам всё понял. «Эту связь крови. Да, когда-то и я носил фамилию Латум, но отверг ее. Более того, я был первым, кто взял себе эту фамилию. Да, это именно я основал твой род, и ты мой много раз правнук. Не правда ли причудливые форты ли выдает судьба? Нет, нет, нет!» – прокричал Латум. Основатель нашего рода это Кассий с Латум, но не как не ты. Значит, вот как записано в вашей истории. Вы решили спрятать правду даже от самих себя. Глупый ход, ухмыльнулся он. Ты ошибаешься. Всё было совсем не так. Кассий был моим сыном. Бродное дитя, что не разделило мои амбиции. Такого не может быть. Может, ещё как может. Ты сам знаешь, что главы родов есть определённые механизмы для контроля членов семьи. Так вот, у основателя рода власти намного больше, и чем древнее кровь, тем сильнее эта власть. Просто в нашем мире не осталось больше столь древних существ, как я, чтобы этот факт стал широко известным. Никому подобное проверять, знаешь ли. Развёл он руками. Мои потомки решили забыть об их недостойном предке. Вот только забыть-то можно, но обмануть кровь невозможно. Но почему латом идёт против прародительницы? Буквально на глазах увёл старик, будто за раз прибивавший десяток лет. Тебе не понять. Никому этого не понять. Она была моей матерью. Но в самый важный момент, когда ее дитя нуждалось в ней больше всего на свете, отвернулась от меня. Буквально прорычал Лич, скривив лицо в яростной гримасе. Я просил ее, молил, стоял на коленях. Но она ничего не сделала. Ей плевать на своих потомков. И как бы вы ее не превозносили, она отвернется и от вас в самый ответственный момент. «Просто вы этого еще не поняли! Если уж она поступила так со своим сыном, то вы для нее просто никто!» «Нет! Нет! Такого просто не может быть!» Начал бормотать себе под нос Крон. «Я не стал в свое время убивать своего сына, хоть он и раздражал меня одним своим видом, напоминая о ней. И теперь понимаю, что правильно сделал, сдержавшись». Сейчас, когда мне понадобилась кровь богини, заполучить её оказалось достаточно легко. Рот Латум хорошо расплодился. Вы свою кровь я по понятным причинам использовать не могу. Пожалуй, он плечами. Скажи мне, где твоя внучка? Я не хочу задерживаться здесь дольше необходимого. Заберу её и наконец покину это гадкое место. Даже больше никого убивать не буду. Пока. С вами оказывается интересно играть. Будет весело встретиться вновь. Что? Лилия? Резко пришёл в себя старик, подняв глаза на своего предка. Зачем она тебе? Неважно. Просто дай мне её. Нет, не позволю. Забери лучше меня, но её не трогай. Вновь начал он пытаться вырваться из невидимых пут. Выно ты не подойдёшь, хоть магии в тебе и много, но в данный момент это не важно. Сейчас мне нужна сильная, молодая, свежая кровь. Твоя внучка идеально подходит. А уж если она до сих пор дественна, это будет превосходно. Не позволю, зарычал Атом, и его глаза начали наливаться кровью от напряжения. А у тебя никто это и не спрашивает. В конце концов, она мой потомок, а насколько я помню, глава рода может делать с членами семьи всё, что угодно. Основатель же фигура более весомая, ухмыльнулся он. Впрочем, от тебя всё равно в таком виде ничего не добиться. Значит, будем действовать другими методами. Один жест, и Крон бесильно опустил голову, потеряв сознание. или даже умерев. По мановению его руки недавно убитые им люди начали подниматься, став его немертвыми подчиненными. «Найдите мне девчонку и приведите сюда. И побыстрее. Я уже начинаю терять терпение», приказал император. «Я чувствую, что она здесь». Нежить тут же разбежалась в разные стороны. И уже через несколько минут слева от нас из леса Вылетела стрела света. Лили обнаружили, и она защищалась, а я никак не мог ей помочь. Это сжигало меня изнутри. Лещер вернулся в сторону, откуда прилетело плетение, и просто протянул руку, ничего не произнося. Вскоре оттуда, катая по неровной земле, пришла нежить, что несла потерявшую сознание девушку. По крайней мере, я очень надеюсь, что она только потеряла сознание. Ведь Лилия нужна живой этому магу. И да, под вздымающейся груди девушки я понял, что она в порядке. Это успокоило меня, но лишь на мгновение. Вот и хорошо, вот и прекрасно. Расплылся лич в улыбке. Вот какая ты. Наконец в моих руках, и я вскоре смогу исполнить задуманное. Какой сегодня всё-таки прекрасный день. Кто бы знал, что обычный по сути день будет таким. Сначала ко мне в замок залезают убийцы Теневик, а теперь ещё и кровь богини в моих руках. Надо будет это отпраздновать. Не успел он договорить как его радостная речь, вновь была прервана. В один миг несколько десятков стрел разом устремились в сторону щита, бессильно опадая после встречи с ним. Постанцы, что, как казалось, недавно сбежали с поля боя, начали действовать. Этот обстрел оказался лишь отвлекающим манёвром. Пока внимание некроманта было отвлечено, пара стрел попала прямо в голову немёртвого, что держал Лилию. И не успел он даже упасть, как его ношу перехватил возникший рядом Ламберт, тут же устремившийся прочь под защиту деревьев. Она моя! Не позволю! Пролетел над полем битвы яростный, но в то же время какой-то потусторонний крик. Выпущенное магом плетение, словно тонкой игла, устремляется вперёд к своей цели. Казалось ещё немного, и спаситель девушки успеет скрыться под защитой леса. Мгновение, и эта игла пронзает тело Ламмерта. Он медленно оседает на землю вместе со своей ношей. Брат! раздаётся сбоку полный неверия крик Лема. Он падает на колени, смотря пустыми глазами на тело своего брата. Я почувствовал, как контроль Лича слаб, использовал все свои силы, вырываясь, чтобы тут же погрузиться в тень. Но сбегать я не собираюсь. Это шанс, единственный шанс покончить с императором вне его замка. И сегодняшние жертвы не должны оказаться напрасными. Я тут же оказываюсь возле Лича и атакую. Этот самоуверенный глупец Даже мои кинжалы не отобрал. Что же, сейчас он поймёт свою ошибку. Заполненные маной под завязку кинжалы летят к шее императора. Ещё мгновение, и они перерубят его тонкую шейку и отделят голову от тела. Но с гулким звуком кинжалы ударяются лишь об щит. Тут же наношу ещё несколько ударов в ту же самую точку, стремясь пробить щит. Но ничего не получается. Щит будто вообще не реагирует на подобные атаки. Он слишком силен, мелькает мысль в моей голове, и я прячусь в тень, уходя от ответной атаки. Этого просто не может быть, но его защита нерушима. И дело даже не в невероятной искусности этой защиты, хоть и это тоже. Немаловажным фактором выступает его мощь. Да даже если я соберу весь свой запас маны, то не смогу сотворить атаку, равную по силе этому щиту. А ведь мой резерв очень не очень не маленький на фоне других магов, но нельзя считать себя лучшим. Иногда появляются такие монстры, что на голову превосходят тебя. Не просто нечего ему противопоставить. И ладно бы он сосредоточился только на защите, но нет. У него ещё достаточно сил на регулярные контратаки. Кажется, будто его резерв маны бездонен. И я даже догадываюсь о причинах его силы. Если он и вправду сын богини, Что ж говорить, если мой резерв огромен, хоть я потом и к богине в очень и очень далёком поколении. А он получается полубог. Не представляю, как с такими силами он до сих пор не захватил весь мир. Значит, должны быть ограничения. Их не может не быть. Осталось только их найти и использовать против него. Всё-таки решил умереть? Что же это твоё право? Обернулся в мою сторону недовольный некромант. Я думал провести с тобой несколько экспериментов, но, пожалуй, проще тебя убить. Тем более Латум теперь в моих руках, а значит, будет просто не до тебя. Жаль, но ничего не поделаешь. Найду себе позже другого теневика. А ты будь добр. Умри и передавай привет Хель. Боюсь, мы с ней лично ещё не скоро встретимся. Да и то только если я приду, чтобы убить её. Меня выбивает из тения. И в следующее мгновение в мою сторону на огромной скорости летит плетение. Время будто невероятно замедлилось. Я его вижу, но просто не успеваю уклониться или заблокировать. Эта полоска магии летит прямо в моё сердце. Ещё доли секунды, и она пронзит меня. Чудо не произошло. Плетение пробивает меня насквозь, а следом прилетает ещё одно, что отталкивает меня, ударяя ближайшее дерево. Глаза медленно закрываются. Я не могу себя контролировать. Лишь краем глаза замечая как лич, в очередной раз взмахнув рукой, поднимаете за Лэмберта нежить, перед этим сотворив вокруг него щит, ведь повстанцы безостановочно начали выпускать свои стрелы, стремясь хоть как-то задеть древнего, а девушка ему явно нужна живой. Разберусь с вами позже. Сейчас важнее другое. Пускает он волну магии вокруг себя. Обстрел остановился. Ведь людям пришлось прятаться за деревьями, чтобы не попасть под атаку. Лишь Лиам с мокрыми от слёз глазами, не видя ничего вокруг, продолжал с огромной скоростью выпускать одну стрелу за другой. Лишь в последний момент его успели повалить на землю, скрыв за холмом, и волна прошла мимо. Всё, чего коснулось это плетение, начало медленно плавиться, будь то дерево, камень или человек. Живо в портал. Указывает он на так и оставшийся после перемещения разлом. Его новые слуги моментально исполняют приказания, и Лилию уносят сквозь разрыв. Император же следует последним, даже не оборачиваясь и не обращая внимания на возобновившийся обстрел. Стоило ему пройти, и разлом закрывается, будто его тут и не было. А мое сознание, что последние мгновения держалось изо всех сил, тухнет вместе с последней надеждой